Елизавета Соболянская Фейри и Дракон Высокая блондинка победительных форм перехватила тяжелый меч, блокируя удар, потом стремительно крутанулась на месте, подсекая противнику ноги. Высокий крупный мужчина подпрыгнул, оберегая ноги. Регенерация регенерацией, а мамин меч оставлял мерзкие иззубренные раны, которые плохо заживали и месяцами напоминали о себе. Отлично сын! женщина откинула выбившуюся из прически прядь и остановила бой. Спасибо мама!светловолосый коротко стриженный мужчина, Положил меч на плечо, наслаждаясь минуткой передышки. «Дерек!» — призвала его ко вниманию родительница. «У меня для тебя есть подарок!» Блондинка улыбнулась и вынула из поясного кармашка сложенную в четверо бумагу. Мужчина удивленно поднял брови, взял лист, пробежал взглядом, и побагровел от гнева. «Мама, как ты могла?» «Дэр, я с трудом убедила отца не приглашать в гости кузину селезию Она выразительно посмотрела на сына и удовлетворенно отметила, что он проникся ситуацией. «Либо клуб, либо отец снова начнет приглашать в наш замок дочек своих армейских друзей. Мне надоело восстанавливать твои комнаты. Дерик покраснел. Потом гневно встряхнул бумагой и вышел из тренировочного зала. Он шел и ругал себя. Вот повезло же родиться в семейке драконов, помешанных на мечах, боях и битвах. Мама... Ледяная драконица, настоящая валькирия, способная своим мечом прорубить атакующий строй врагов. Отец, полководец из тех, кто вырос с поля боя. Высоченный, кряжистый тип, способный крутить обычный человеческий двуручник, как зубочистку. Два старших брата. Оба смуглые брюнеты, как отец. Гематитовые драконы. «Железо в крови, железо вместо крови» — их девиз. Иногда кажется, что они спят в доспехах. И он, младший, мамин любимчик, светленький, голубоглазый, белокожий что он только не творил в детстве, чтобы стать похожим на отца и братьев. Мазал волосы сажей, таскал обрывки кольчуги отца в постель и все равно вырос самым невысоким и чувствительным в семье. Кузины со стороны отца – высоченные, славные девы, мечтающие одерживать победы во всем. Сначала и не замечали младшего брата. Пытались обаять его старших братьев. Некоторые даже строили глазки его отцу. А потом Дерека призвали в драконью армию, на границу с грифонами. И там он не только вырос и набрал необходимую при его росте массу. Он научился работать в команде. Научился использовать свой редкий дар в бою и заслужил личное боевое прозвище Таран. Когда младший сын прибыл в отпуск, мать в восторге влетела ему на руки. Так она проверяла своих мальчиков на прочность. Дерек не просто устоял. Он бережно, как пушинку, поставил мать на пол и прогудел, как всегда, немного стесняясь. «Привет, мам!» «Сын, какой ты стал большой и красивый!» Ледяная драконица была уверена, теперь-то ее младший сын не останется без женского внимания. Так оно и случилось. Вот только Дерека пугали мощные, сильные девушки способное закинуть его меч на крышу ближайшей башни. Рядом с ними он вновь ощущал себя малышом и ежился от насмешек, которых уже не было. Сначала родственники посмеивались, когда он выставлял из своей спальни очередную претендентку на его внимание. Потом хмурились и, наконец, Отец высказал пугающее всех предположение, что Дереку не нравятся девушки. Старший брат в ответ притащил в замок одну из своих девиц и устроил с младшим спарринг за право уложить красотку в постель. Дерек проиграл. Просто ленивенько отмахивался от братца своим мечом, а потом неожиданно подставился, заработав синяк через всю грудину. Девица, вереща от восторга, повисла на дайтине, а довольный таран закрылся в своих покоях. После этого братья отстали лечить родича им все же не хотелось. Долгое время не унимался отец. Продолжал приглашать в замок красоток, все более устрашающих форм. Дерек пытался прятаться в своих покоях, и они стабильно выносили дверь, зачастую вместе с косяком, выламывали рамы, пытаясь проникнуть в комнату, Через окно или пробивали стену, когда им казалось, что так будет проще добраться до вожделенного приза. Всё это время мать выжидала, не приглашала никого, присматривалась к сыну и что-то себе решала. И вот результат её размышлений на руках у сына. Контракт на девушку в клубе. Дракон с тоской посмотрел на молчащий магафон. Неужели нигде нет заварушки с грифонами? Он бы с радостью сбежал в бой. Только бы не ехать в клуб в поисках очередной валькирии с мечом наперевес. Узнав о клубе, отец и братья отнеслись к затее Леди Бригитты одобрительно. Лорды Дариан и Дайтин принялись подтрунивать над братом, но осторожно. А лорд Дартест и вовсе одобрительно прогудел. Неплохое решение, сын. Поддерживаю. Дерек молча отрезал себе бараний бок и занялся мясом, делая вид, что невозмутим и суров, как и вся его семья. Утром он позвонил в клуб и переговорил с управляющим, моложавым крепеньким хауфлингом по имени мистер Джонс. Тот доброжелательно приветствовал будущего клиента и расспросил о пожеланиях. «У вас есть особенное предпочтение, милорд?» Блондинка, брюнетка, сильфида, русалка. Я еще не определился. Замялся дракон. Этот вопрос можно решить за несколько минут, милорд. Прошу вас. В почту Тарана упал файл. Заполните анкету и перешлите мне в самое ближайшее время. Первый смотр девушек можно будет провести в декабре. Дерек с облегчением занялся тестом. На службе ему нередко приходилось заполнять опросники, и тут он не видел ничего сложного. Закончив и отправив файл, он откинулся в кресле, подумывая отправиться на рыбалку куда-нибудь в глушь, где у родственников... Не будет шансов отыскать его, чтобы пригласить на очередной гладиаторский бой. Однако Магафон пиликнул буквально через пять минут после отправки письма. «Милорд!» – мистер Джонс сиял, как начищенная монета. «Вам несказанно повезло! У меня есть подходящая кандидатура! Взгляните!» Дракон уставился на изображение хрупкой блондинки с огромными голубыми глазами. Его взор выхватывал детали – кудри, тонкая шейка, узкие ладони, платье. – Платье? Никаких кожаных жилетов на голое тело? Бугрящихся мускулов, кожаных напульсников и мозолей от меча? Отец не поймет. А ему неожиданно понравилось беззащитное выражение лица девушки. «Кто она?» Чувствуя, как перехватывает горло, спросил он. «Фейри», — ответил мистер Джонс. «Но есть одна тонкость. Девушка не проходила предварительных испытаний. Я нашел ее совсем недавно». И для того, чтобы она прошла все осмотры быстро, нужна некоторая дополнительная сумма. Дерек задумался. Дополнительная сумма означает, что девушку возьмут в клуб специально для него. Но ведь он ещё не видел остальных. А если эта крошка в светлом платье окажется Мегерой, почище его воинственных кузин. Между тем, мистер Джонсон, явно желая подтолкнуть клиента к решению, включил запись. Вот девушка бродит по магазину, вот подходит к кассе. Срабатывает сигнализация, агрессивная кассирша тычет в неё пальцем, а незнакомая покупательница – стоящая сзади, нехорошо улыбается. На глаза эфирного создания набегают слезы. Это стало последней каплей. Женские слезы вызывали у Дерека бешеное желание защитить. «Мистер Джонсон, я перевожу оплату быстрого прохода всех инстанций». Буркнул он в микрофон и нажал несколько клавиш. Благодарю вас, лорд Дерек. Ваше пожелание будет исполнено. Ждём вас в начале декабря. Ещё несколько недель дракон мучился в неведении. Правильно ли он поступил? Потом не выдержал и полетел в клуб, желая лично познакомиться с кандидаткой. Мистер Джонсон встретил внезапного гостя весьма любезно. Впрочем, халфлинг был профессионалом, а этот набор, как и любой другой, радовал трудностями. Чего стоил только папа-русал, примчавшийся вырвать из лап монстров дорогую доченьку. Вырывание почему-то выглядело как вытягивание за волосы с третьего этажа, Слава Свету, девчонка подписала лишь предварительный контракт, так что управляющему удалось сплавить чокнутую семейку во свояси. Лорд Дерек. Чем обязаны? Вежливо поинтересовался управляющий. Мистер Джонсон. Великан подозрительно посмотрел на изящное кресло в кабинете управляющего и садиться не стал. Я бы хотел увидеть свою кандидатку еще раз. Вот как. Что конкретно вас интересует? Биография? Особенности внешности? Магия? Все?» – внушительно пожал плечами дракон. «Я просто не уверен, что сделал правильный выбор». Управляющий задумался. Я могу вам показать кадры видеонаблюдения за кандидатками. Но мне, думается, вам лучше будет увидеться. Эта девушка, она совершенно особенная. Поэтому я хочу вас предупредить, милорд». «С ней что-то не так?» – насторожился дракон. «Она фейри, чистокровная фейри» но никогда не светилась. «Что?» Брови Дерека от удивления спрятались под пшеничной челкой. «Никто не знает почему, ведь свечение – часть нормальной магии Фейри», пояснил мистер Джонсон. «Даже имя этой девушки – Линая – имеет значение «свет, горящий во тьме» но она не может светить. Кроме того, она слишком робкая для Фейри, не любит пакости и проказы, родня отвернулась от нее. Предложение пройти обучение в клубе для нее просто шанс быть с теми, кто будет ценить ее. Дерек задумался. Несмотря на крупное телосложение, Он вовсе не был тугодумом. Имел степень магистра по математике. Долгое время служил в драконьей армии и неплохо знал структуру магических сообществ. Девушка-изгой? Внешне такая же, как ее сородичи, но иная. Чем-то они похожи. Только его любят и старательно убеждают, принять форму члена семьи. Я все же хочу ее увидеть, решил дракон. Хорошо я приглашу мисс наи сюда. Управляющий вышел и вскоре в его кабинет заглянула невысокая девушка совершенно кукольной внешности. Невысокая, Тоненькая, одетая в платье с большим количеством оборок и складок. Маленькие бантики в ее светлых волосах довершали сходство с игрушкой. Мущину бросило в пот. Он едва удержал руки на коленях. Они сами потянулись потрогать это чудо. С трудом справившись с голосом, Он гулко откашлялся и произнес «Мисс Линаи? «Можно просто Лен!» – хрустальным голосом ответила девушка и сделала несколько шагов вперед, с любопытством рассматривая мужчину. «Меня зовут Дерек. Можно просто Дер. Я ваш покровитель в этом клубе». вот как Взгляд кандидатки стал еще более любопытным. — У меня возникли сомнения, и я решил познакомиться с вами лично. — Сомнения? — Фейри присела в кресло, и дракон увидел на ее лице страх. — Вы очень миниатюрны. — Мужчина тяжело вздохнул. Я боюсь причинить вам вред, ведь ночь с драконом – это серьёзное испытание. Девушка задумалась, порисовала носком туфельки на ковре, потом подняла на дракона зелёные колдовские глаза. «Но если вы откажетесь от меня, контракт будет разорван?» «Да». «Прошу вас, лорд, не отказывайтесь от меня еще какое-то время!» Взмолилась девушка, и в ее голосе отчетливо послышались слезы. «Мне нравится это место!» «Здесь меня считают нормальной!» Прибавила Фейри, пряча лицо за кудряшками. Дерек дрогнул. «Помимо того...» что его с первой минуты, как эта крошка вошла в двери, сжигало желание, он очень хорошо знал, как это вдруг оказаться среди тех, кто воспринимает тебя нормальным, обычным, не малышом, не странным, а просто равной себе частью общества. Дракон тяжело вздохнул. «Хорошо, мисс. Я потребую добавить в ваше расписание боевые искусства и позволю вам продолжить обучение. Но если в вашей жизни и здоровью будет угрожать опасность, контракт будет немедля ликвидирован». «Спасибо!» Облако нежного аромата, кудрей и оборок влетело в руки мужчины, и тут же отпрянула, словно обжегшись. — Простите, милорд. — Я буду учиться! Крутанувшись на пятки, Фейри вылетела за дверь, а дракон еще некоторое время сжимал в своих объятиях пустоту. Когда вернулся мистер Джонсон, Дерек нашел в себе силы поделиться с управляющим проблемой. Я очень велик, мистер Джонсон, а мисс Лен такая миниатюрная. Понимаю вашу проблему лорд Дерек. Управляющий откинулся на спинку кресла и продолжил мягко как врач, уговаривающий пациента. Но у Фейри есть одна потрясающая особенность: Они способны измениться ради того, в кого влюбятся. Дракон обдумал новые сведения и, нахмурившись, спросил. «Это значит, что через месяц-другой мисс Ленайи превратится в женский вариант меня?» «Нет-нет, что вы!» – картинно всплеснул руками Халфлинг. «Я имею в виду то...» что фейри, как полностью магические существа, тем более чистокровные фейри, способны к некоторой внутренней перестройке организма. Вы ведь не знаете, что для рождения дракончика девушка с магической силой должна влюбиться в дракона. Именно это чувство позволяет ее телу подготовиться к зачатию. Наши врачи помогают этому процессу некоторыми препаратами, например, усиливающими овуляцию. Но чистокровной Фейри всё это не понадобится. Если вы понравитесь мисс Лен, вызовите у неё ответное чувство, ваши размеры не станут для неё проблемой. Понцовый Дерек схватил бокал бренди, предложенный управляющим, и осушил одним глотком. Я понял вас, мистер Джонсон, наконец выдавил он. Но всё же я настаиваю, чтобы мисс Олен прошла обучение у мастера боевых искусств. Просто для того, чтобы она могла увернуться, если я Потеряю над собой контроль. Что ж, я ценю вашу заботу о кандидатке. И хотя уверен, что девушке это не понадобится, завтра же приглашу в клуб специалиста. Благодарю вас, мистер Джонсон. Еще минутку, милорд. Хауфлинг вынул из стола небольшой плотный квадратик и протянул его дракону. — Это ваш пропуск на территорию клуба. Вы можете присутствовать там же, где мисс Алиная, в любое время дня. — Вы считаете это необходимым? Дракон насторожился, опасаясь, что впечатление, которое произвела на него Фейри, оказалось слишком заметным для посторонних. Думаю, Это позволит вам убедиться в правильности вашего выбора», – тактично сказал Халфлинг и проводил дракона до двери.